Отсутствие мистера Уилла не помешало остальным мерно выпить чаю, и в назначенное время были поданы кареты, слуги погрузили в них многочисленные сундуки, баулы и картонки баронесы, и настала минута расставания. Тучная баронесса и ее племянница сели в большой ландо, и на его козлах рядом с кучером вдворились два лакея, вооруженные пистолетами и мушкетами, на случай встречи с разбойниками. Во втором экипаже поместились горничные ее сиятельства и еще один лакей, охранявший сундуки, которые, как не были огромные и многочисленные, все же далеко уступали обозам, сопровождающим в путешествии нынешних дам. Скромные чемоданы мистера Уоррентона были тоже помещены во вторую карету под присмотр горничных, и мистер Гамбо выразил намерение всю дорогу ехать возле ее дверцы». Милорд, его мачеха и леди Фани проводили свою родственницу до подножия кареты, где простились с ней после многочисленных почтительных объятий. За ней последовала леди Мария в Амазонке, которая показалась Гарри Уоллентону самым прелестным нарядом в мире. Вокруг толпились слуги, призывая благословение небесное на ее милость. Об отъезде баронессы было известно и в деревне, так что в аллее за воротами стояло множество поселян, которые махали шляпами и спускали приветственные крики, пока тяжелые колымаги не скрылись из вида. Гамбо отправился за лошадьми мистера Уоррингтона, а милорд, взяв своего молодого гостя под руку, начал прогуливаться с тема по двору. «Я слышал, вы забираете из кассов вуды кое-каких наших лошадей», — заметил граф. Гарри покраснел. — Джентльмен не может отказаться, если другой джентльмен приглашает его сыграть в карты, — ответил он. — Я не хотел играть и уж, конечно, не стал бы играть на деньги, если бы кузен Уилл меня не заставил, а выигрывать у Капеллана мне и совсем не хотелось, но он был даже настойчивее кузена, знаю, знаю. — Вы ни в чем не виноваты, мой милый. «В чужом монастыре приходится жить по чужому уставу, и я очень рад, что вы преподали Уиллу хороший урок. Он заядлый игрок и способен проиграть последнюю рубашку. Мне и всем нам много раз приходилось платить его долги. Могу ли я спросить, сколько именно вы у него выиграли?» Около 18 фунтов первые два дня, потом вексель еще на 120 фунтов и гнедую лошадь. Он ее ставил против 60 фунтов. Значит, всего около 200. Но, видите ли, Кузен, это была честная игра, и я очень не хотел играть. Уилл играет хуже меня, милорд. Право же так. Куда хуже? Хотя и лучше, очень и очень многих, отозвался милорд. Если не ошибаюсь, вы сказали, что выиграли его гнедова. «Да, его гнедово коня, принца Уильяма, сына Конституции». «Не думайте же вы, милорд, что я поставил бы 60 фунтов против его кауры? Прав не знаю. Я видел, как Уилл уезжал сегодня утром, но не обратил внимания, какая была под ним лошадь. А у его преподобия вы выиграли вороную кобылу?» «Он поставил ее против 14 фунтов. Она отлично подойдет к комбо, но почему этот негодяй мешкает?» Мысли Гарри устремились в след пленительной Марии. Он торопил минуту, когда будет скакать с ней рядом. «В Танбридже, кузен Гарри, берегитесь игроков по Уилла и Капеллана. На водах собирается самое странное общество». «Мы, вергинцы, рано приучаемся быть не чеку, милорд», — ответил Гарри, многозначительно кивнув. «Да, я вижу. Поручаю сестру твоим заботам, Гарри. Хотя летами она уже не дитя, но наивна, как малый ребенок. Ты приглядишь, чтобы с ней не случилось ничего дурного». «Я буду оберегать ее хотя бы ценой своей жизни, милорд», — воскликнул Гарри. «Ты храбрый юноша. Кстати, кузен, если Касселут не совсем завладел вашим сердцем, то, пожалуй, вам не стоит особенно торопиться обратно в этот пустой и дом. Мне надо побывать в другом моем поместье, и я вряд ли вернусь сюда до начала охоты на куропаток». «Так будьте же и хранителем моей сестры и баронессы, хорошо?» «О, разумеется», — сказал Гарри, и его сердце забилось от счастья при этой мысли. А я напишу тебе, когда сестре будет пора возвращаться домой, но уже ведут лошадей. Ты попрощался с графиней и леди Э, Вон они, посылают тебе воздушный поцелуй с балкона угловой гостиной. Гарри бегом бросился вверх по лестнице, чтобы попрощаться с графиней и ее дочерью. Он постарался не затягивать этой церемонии, так как торопился скорее отправиться вслед за владычицей своего сердца, и тотчас спустился во двор, чтобы сесть на своего недавно обретенного скакуна, которого Гамбо, уже вскочивший на вороной кобылу священника, держал под усцы. Гамбо действительно сидел на вороной кобыле и действительно держал под усцы другую лошадь, но это была Каурая, а не гнедая лошадь. Каурая с разбитыми коленями, дряхлой, никуда не годный одар. «Что это такое?» — воскликнул Гарри. вы, конь вашей милости», — ответил конюх, почтительно поднося руку к шапке. «Это кляча?» — вскричал молодой джентльмен, прибавив два-три выражения бывших тогда в ходу в Англии и Виргинии. «Иди, приведи мне принца Уильяма, коня мистера Уильяма, гнедого коня!» На принца Уильяма мистер Уильям уехал утром на Солсберийские скачки, а его последние слова были «Сэм, сегодня оседлай для мистера Уоллинтона моего Каурова Катона». Он теперь принадлежит мистеру но я ему его продал вчера вечером. Ваша милость, человек щедрый и не забудет конюха. Билорд при этих словах конюха Сэма не мог удержаться от смеха, а Гарри со своей стороны произнес еще несколько тех фраз, которые благовоспитанность не позволяет нам привести тут. Мистер Уильям сказал, что он и не подумал бы расстаться с принцем меньше, чем за 120 гиней, доложил коню, глядя в лицо молодому человеку. Лорд Кассовуд только засмеялся еще громче. «Нет, с вылом ты все-таки тягаться не можешь, Гарри Уоррингтон». «Не могу, милорд. Точно так же я не могу тягаться с игроком, который всегда выбрасывает шестерки, потому что кости у него фальшивые. Это ведь не игра, а прямая машин...» «Мистер Уоррингтон, будьте добры не говорите оскорбительных вещей про моего брата в моем присутствии. Я позабочусь, чтобы вы не понесли ущерба. Так прощайте же». «Поторопитесь, не то кареты доберутся до Фарнема раньше вас». И, помахав рукой, милорд вошел в дом, а Гарри и его спутник выехали за ворота. Юный вергинец думал только о том, как бы скорее догнать кареты и свою чаровницу, а потому не заметил, какие взгляды, полные невыразимой любви и нежности, посылали прекрасные глаза Гамбо некому юному созданию в сторожке. Когда молодой человек уехал, капеллан и граф вновь сели за стол, чтобы в мире и спокойствии продолжить прерванный завтрак. Леди Вот и леди Фанни в столовую не вернулись. «Уилл опять устроил одну из своих подлых штучек», — заметил Милорд. «Я ничуть не удивлюсь, если наш кузен проломит Уиллу голову». «Такая операция будет ему не вновь, Милорд, но, кстати», — добавил капеллан с усмешкой, «вчера, когда мы играли, о масти лошади не было сказано ни слова. Для меня спасения не было, ибо я владел лишь одной кобылкой. Вот чернокожий мальчишка уехал на ней. Однако, молодой вергинец, надо отдать ему справедливость, играет как мужчина». Он выигрывает, так как не боится проиграть. Мне кажется, нет никаких сомнений в том, что он очень и очень богат. Его мать пользуется услугами моего поверенного, и от него я знаю, что имение, настоящее княжество и богатеет с каждым годом». «Будь оно королевством, я знаю, кого мистер Уоррингтон сделал бы его королевой», сказал угодливый капеллан. «У всякого свой вкус, ваше преподобие насмешливо заметил милорд». «Это судьба всех мужчин. Первой женщине, в которую я сам был влюблен, перевалила за сорок, хотя ревновала она, словно пятнадцатилетняя. Это у нас в роду. Полковник Эсмонд, он тот в красном мундире Кераси, женился на моей бабке, которая ему почти в бабушке годилась. Если этот мальчик решит увезти Виргинию, довольно пожилую принцессу, мы не должны мешать его намерениям». «Можно лишь от всего сердца пожелать такого завершения дела», — воскликнул капеллан а не поехать ли и мне в Танбридж-Уэллс, дабы я был на месте и мог, данные мне от неба властью, соединить молодую пару?» «Соедините, и вы получите пару лошадок, ваше преподобие», ответил милорд. «На этом мы оставим их мирно покуривать трубки после завтрака». Гарри так спешил нагнать кареты, что даже не сразу сообразил снять шляпу в ответ на приветственные возгласы жителей деревни Каслвуд, которым всем очень нравился юноша. Впрочем, его дружелюбие, сердечность и открытое честное лицо делали его желанным гостем почти всюду. А в этой деревне еще жили предания о родителях его матери, о том, как его дед, полковник Эсмонд, мог бы стать лордом Каслвудом, да не захотел. Старик Локвуд, посиживая у ворот, часто рассказывал о доблестных деяниях полковника на войне, когда правила королева Анна подвиги его преувеличивались. Обычай нынешних господ сравнивался с обычаем тогдашних лорда и леди. В свое время те, возможно, и не пользовались особой любовью, но все же были куда лучше теперешних. Лорд Каслвуд обходился со своими арендаторами сурово, но, может быть, его популярность объяснялась не только его строгостью, сколько его всем известными бедностью и стесненными обстоятельствами. И к мистеру Уиллу никто не питал добрых чувств. Этот молодой джентльмен не раз затевал в не ссоры и потасовки, наносил и получал чувствительные повреждения, надел в окрестных городках долгов, которые не мог и не желал уплатить неоднократно, вызывался в мировой суд за покушение на честь деревенских девушек и не раз бывал до полусмерти избит подстерегшим его оскорбительным мужем, отцом или женихом. Сто лет назад его характер и поступки могли бы послужить предметом подробного описания для какого-нибудь художника нравов. Но нынешняя музыка медии не отдергивает занавески Молли Сикрим. Она лишь намекает на чье-то присутствие за этой занавеской и с возгласом возмущения и ужаса чопорно проходит мимо, загораживаясь веером.